Например, ведь весь исколот, как то штыками, а все махает шашкой. Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногой о землю, «Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором». Он посмеялся.